«Резодиоксипан? Это тот последний препарат от Грауэра?» «На энцефалографе зафиксирована слишком интенсивная работа мозга», сказал голос с индийским акцентом. «Возможно, из-за кетамина, но может быть и вследствие травмы головы». «Поэтому-то вы дали ей резодиоксипан в капельнице?» «Какой аккуратный шрам от аппендицита», сказала женщина. «Да». — Неплохо сделано, — сказал индиец. Ну, мы готовы. Я думаю, нужно ввести какой-нибудь антибиотик. — Конечно, — сказал мягкий голос. Кэт попыталась закричать. — Ничего. Потом почувствовала острую боль. Ей показалось, что ее предплечье распухло. — Я собираюсь вскрыть брюшную полость. Она полностью готова, Харви? — спросил индеец. Кэт поняла, что он хирург. — Да. — Я не сплю. — Давление все еще падает, — сказал молодой мужской голос. как похолодел от страха. — Так вот, что чувствовала сари Дональдсон, все осознающее, загнанное в ловушку собственного тела. Разве не те же ощущения были у несчастной, когда ее вынули из холодильника и положили в гроб? «Этот осмотр мотора в автомобильной ассоциации. Они дорого берут?» «Прекратите болтать об этих проклятых автомобилях! Я в полном сознании, неужели вы этого не видите?» «Около 90 фунтов стерлингов, но оно того стоит». это охватила паника. Однажды она сказала матери, что хочет, чтобы ее кремировали. «Сила небесная, что если...» Вдруг ее объявят мертвой, а она все еще будет жива. Так же, как Салли Дональдсон. Никаких шансов на спасение после того, как языки пламени охватят гроб. И тут она почувствовала резкую боль. Раскаленный до красна нож прокладывал себе путь через ее желудок куда-то вглубь внутренних органов. Она кричала от мучительной боли, кричала, надрывая легкие, потрясая сжатыми кулаками, извиваясь от непереносимой боли. Страшным жаром пылали желудок, печень, почки. Пронзительная боль разрывала грудную клетку, впивалась горящими иголками в плечи. Боль становилась все сильнее, все ужасней. Кэт трясло. Чтобы избавиться от боли, она перекатывалась сбоку бок, сжимала кулаки, билась головой об операционный стол. Но боль продолжала нарастать, выжигая ей внутренности будто паяльной лампой. Кэт попыталась приподняться, но рухнула на стол. Боль усиливалась вверх, затем снова вниз. Боль все сильнее. «Господи, помоги мне!» Ее захлестнула волна тошноты. — Кровь течет не слишком сильно, — озабоченно сказал хирург. — Должно быть из-за большой кровопотери. Помогите. Из — Помогите! — Из-за диоксипана, сказал мужчина с мягким голосом. — Слишком уж вы этим увлекаетесь. Он хорош как для эпилептических припадков, так и при травмах, сокращает капилляры. — Да, крови гораздо меньше, чем я ожидал при таком надрезе. Заметьте, у нее не слишком большое кровотечение, и она очень спокойна. — Это хорошо, Спокойно. Господи Иисусе, помоги мне. Кэт чувствовала, как пальцы, словно раскаленные стилеты, копаются в ее внутренностях. Металлические зажимы вцепились в кожу. Пальцы оттолкнули ее желудок, задев какой-то нерв, и она закричала от боли. Боль поднималась вверх по позвоночнику в основании черепа. Она кричала и кричала, но они ее не слышали, не ощущали ее движений. Она была неподвижна, как покойник с медиками на закрытых глазах, как в гробу с заколоченной крышкой. «Значит, вы думаете, что автомобильная ассоциация — это неплохая идея?» — спросил хирург. «Они народ основательный. Старые фиаты обычно быстро ржавеют. Во всяком случае, вам нужно решить, что вы ищете». «Да я и сам не знаю. Я не очень хорошо разбираюсь в автомобилях».